Пиликнул Никин телефон. Пришло новое письмо от Андрея Яковлевича о погибших и пострадавших в Тихвине в результате ДТП и их близких. Ника успела прочитать только несколько строчек, как вдруг позвонила Лана. А еле к вам пробилась», — сообщила она. «Зашхерились вы там на острове так, что сигнал пробивается лишь время от времени. Нашла я вам этих тетенек. Не знаю только, кто вам про почту в Зеленогорске сказал». Ха, «Они же сами и сказали». Ника присела на скамейку. «Здоровы же они, врать!» — хмыкнула Лана. «Знаете, где я нашла их по фото? В Тихвине!» «Где-где?» — подскочила от изумления Ника. «Опять Тихвин!» П «В Тихвине!» — повторила Лана. Четыре года назад их сфоткали в городском суде на слушании дела о ДТП возле монастыря, когда какой-то лихач на Лексусе протаранил скорую а еще одно случайное совпадение. Или, как сказал бы на ум, чует моя чуйка, что не случайное. Ловите статью. Телефон пискнул, принимая новое письмо с вложением. В общем, одна из них – бизнес-леди, хозяйка сети Пикарин в Тихвине, ОО «Наш Калач». А вторая – работница паломнической службы Успенского монастыря. Водит экскурсии устраивает на проживание группы туристов. А вот страница на сайте паломнической службы с ее личными данными. Да, сеть пекарен «Наш Калач» была далеко не таким гигантом, как холдинг «Эко вкусно». Знали ее только в Тихвине и области, но в родном городе Калач пользовался популярностью у местных жителей. Тихвинцы охотно покупали выпечку в симпатичных, стилизованных под деревенские избушки павильончиках фирмы и рекомендовали туристам «Наше, местное и вкусно». Владелица нашего калача Елена Антоновна Кокина была матерью, погибшей в ДТП 4 года назад Елизаветы Кокиной. Но она Кайон-Саари почему-то представилась Мариной Фадеевной, почтовой служащей из Зеленогорска. На фотографии суда Ника увидела статную женщину средних лет с красивым строгим лицом. Даже в траурном платье и черном платке она выглядела человеком волевым и решительным. Поникла от горя, в глазах застыла боль невосполнимой утраты. Но взгляд прямой, жесткий, губы плотно сжаты. Видно, что она умеет владеть собой, а не голосит и не закатывается в рыданиях, как героини отечественных фильмов «Простые провинциальные тетки». Ника терпеть не могла этот прием в кино и телесериалах. «Настоящее горе немое», — сказал ей как-то на ум, прошедший в юности Первую Чеченскую войну. «А все эти вопли так из серии «Пожалейте меня».» И Ника была с ним согласна. А рядом со старшей Кокиной сидела, если верить подписи, под фотографией свекровь Елизаветы Любовь Павловна Жарова, работница паломнической службы Успенского монастыря. На кайон она называла себя Любаней. Мать Василия Жарова ныне ина Кафеодора из Антониево-Дымского монастыря. Простое ясное лицо Жаровой было почти иллюстрация к поэмам Некрасова о величавых крестьянских красавицах. Ника даже пожалела, что сейчас Жарова рассталась со своими густыми, длинными, темно-русыми волосами и щеголяет с какими-то дурацкими короткими кудряшками соломенного цвета, изображая зеленогородскую почтальоншу. «Хотела изменить внешность, если только для маскировки». Она себя изродовала этой стрижкой, покраской и завивкой. Ника достала сигареты и закурила. Да, цитируя того же Гершвина, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Говорливые тетушки в Белых Панамках, подружки-кумушки Любани и Мариша, обсуждающие качество удобств и ругающие всяких грубиянов, пакостников, невоспитанных, назвались почтовыми работниками из Зеленогорска. На самом деле Марина Фадеевна оказалась Еленой Кокиной, а Любовь Алексеевна — Любовью Жаровой. В тот злосчастный день в Тихвине они понесли тяжелую потерю. Погибла Лиза и ее неродившийся ребенок. А Василий ушел в монастырь, не желая оставаться в мире, где больше нет любимой жены и никогда не будет их ребенка. Молиться об упокоении усопших, проведя оставшуюся жизнь в послушании и молитве. По словам людей морского, Василий Феодор ни разу за прошедшие годы не покидал обители, порвав с внешним миром практически все связи. И они тоже чисто случайно приехали именно на кайон именно в то же время, когда там решил отдохнуть Болдрев. Ладно, валерия Авдеев меня почти убедил в том, что лишь волей случая оказался здесь носом к носу с человеком, сломавшим его жизнь. Интересно, что мне скажут эти дамы? Она решительно загасила окурок в урне пепельницы и встала со скамейки. Внезапно, откуда ни возьмись, на тропе возник Вейдер и решительной походкой зашагал навстречу Орловой. Он был без доспехов, в просторной белой футболке и джинсах, на лбу жужжала камера GoPro, а на торсе крепились еще какие-то гаджеты на ремнях. ними Вейдер немного смахивал на пулеметчика времен гражданской войны столетней давности. «О, Женя!» Нервозно усмехнулась Вероника. «Если вы будете так появляться из ниоткуда, я поверю в то, что вы действительно переняли некие способности у своего персонажа. Хотя, судя по фильмам, о приближении лорда Вейдера все узнавали заранее. Тяжелая поступь, шумное дыхание. А еще клубы белого дыма и марш империи». Буркнул Малышев, отключая свою аппаратуру. «Извините, я тут лайв пилил, увидел вас и ломанулся на перехват». «Мне нужно поговорить с вами, Вероника Викторовна». «Слушаю вас. Не здесь, на тропе, где-нибудь на берегу, где никто не будет уши греть». Они прошли к небольшому пятачку берега, отгороженному волнами, где в первый день Ника услышала, как Болдарев звонит Леонидову и Ерофееву, выпытывая, кто проговорился про это дело. Сегодня там было безлюдно, только озеро плескалось у ног. Вейдер заговорил не сразу, он долго прикуривал, прикрывая огонёк ладонью от ветра и только потом спросил. «Этого субъекта, с которым я в первый вечер схлестнулся, убили, верно?» «Откуда вы знаете?» — сорвалось у Ники. Потом она сообразила, что не так-то просто скрыть что-либо от блогера. «Я не спал вчера утром», — пояснил Вейдер. И услышал, как служащий уговаривает того рыжего парня пойти на что-то посмотреть. Это, мол, по его части. Этого чудика узнал Березин, медэксперт. А потом и вы за ними пошли. Я быстро джинсы натянул и за вами. Ха, как шпион прокрадывался. Улыбнулся Женя. Спасибо, Мия научила меня немного тише себя вести в лесу. Но весь искорябался и комары заели, не до репеллента было. «Мы ничего не заметили», — покачала головой Ника. «Ха, я хороший ученик» понимал что руководители турбазы не захотят это дело светить пока не выяснится что же именно произошло и за любопытство могут и пендаля навесить ну постояльца скорее всего вежливо попросили бы отойти и объяснили бы что просто упало дерево или случился небольшой пожар ответила вероника пендаля дали бы постороннему, кто залез бы полюбопытствовать через шлагбаум без разрешения ну да в общем я пробрался за вами к скале и увидел этого парня Женя замолчал. Вероника тоже молчала, ожидая, что скажет Женя дальше. «И вы это расследуете?» – спросил Вейдер. «Думаете, его убили из-за Тихвинской аварии?» В его голосе звучали напряжение и тревога, но обеспокоился Евгений явно не за себя. И не ради хайпа в своем блоге он так жаждал узнать детали расследования. «Скорее всего, да». Ответила она и увидела, как лицо Вейдера слегка разгладилось, а дыхание стало ровнее. Мы с Мией отвели его в палатку накануне вечером, когда он сильно перебрал. Малышев потер гладко выбритую щеку. Вопреки популярной сейчас, особенно среди блогеров, мужской моде, Вейдер не носил холеную бородку, а гладко брил щеки и подбородок. Имея такие рейтинги и аудиторию, можно не следовать общепринятой моде, а поступать как тебе удобно. «Вы, наверное, слышали, как он пришел к камням, где чаще бывает сигнал с кем-то потрепаться по телефону. И упал на ровном месте. Да, я еще не спала». Мы его подняли, отвелив в его палатку. Там он завалился на постели сразу отрубился, захрапел. «Выхлоп от него был, будь здоров», — поморщился Женя. «Пока мы его транспортировали, я сам чуть не окосел». «Хм, выхлоп, будь здоров, после поллитра ягодной настойки». Удивилась Ника, а вслух сказала. «Меня предупреждали местные насчет карельских настоек. Вроде сладкие, пахнут медом и ягодами. На вкус как сироп или варенье, но если хватить лишку, могут крепко ударить по мозгам». «Да какие там ягоды и мед!» Махнул рукой Вейдер. С от него разило, как от ханыги. «Знаете, у матери в доме на первом этаже аптека. Возле нее часто синяки тусуются, за красной шапочкой ходят. «Некоторые прямо на крыльце прикладываются и с таким шлейфом идут». «Ну вот, и от него так же разило». Я еще удивился, вроде мужик не из бедных. Рубли, потертые по карманам, не наскребает, с чего бы ему вдруг догоняться аптечным спиртом. И главное, где он взял фанфурик? На острове аптеки-то нет. Может, с собой привез. И Ника тут же выругала себя за глупое предположение». Успешный предприниматель, работник крупного агрохолдинга, любитель дорогих курортов и элитных ресторанов. Наум рассказывал о том, как подвыпивший Леонидов под конец ужина в Империале ударился в воспоминания вроде «Классно изгошкой как-то потусили в вилла Тоскана», «Литр Крувазье выпили, устрицами обожрались до уср... телочек скадрили». «Не станет запасаться в дорогу аптечным спиртом» а сунет в дорожную сумку литр дорогой водки, джина, граппы или текилы. После них не будет разить с как сказал Женя. Подобный эффект дают лишь найдешевейшие напитки». «Он отрубился, и мы ушли», — повторил Вейдер. «Мия сразу легла спать, а я сидел у палатки», — писал Лангрид. «Потом запостил его, выключил ноут и тоже лег. Только задремал, как кто-то заорал». «Господи, да он просто боится, что я могу заподозрить в убийстве Мияка». Из кожи вон лезет, доказывая, что она не выходила ночью из палатки. Специально подчеркивает, что допоздна сидел снаружи с ноутбуком. И когда из леса раздался крик, они с Мияка были в своих палатках. Интересно, знает ли он, что Мияка Синоби? Ника внимательно посмотрела на старательно скрывающего волнение Женю. Что она артистка Сумиды, показывающая на сцене приемы ниндзюцу, он в курсе. А вот известно ли ему, как еще она применяет свое мастерство? Вряд ли. Те, кто прячется, умеют хранить свои тайны. Но и Женя не глуп. Как-то они снова встретились и неплохо общаются. Хотя в Ялте Мияка сделала все, чтобы оборвать их отношения. На вопрос, не видел ли он, чтобы кто-нибудь из соседей выходил из палатки ночью, Вейдер только пожал плечами. Досновали все туда-сюда, как муравьи. Трудно было отследить, кто куда идет. Я и не всматривался, занимался текстом. А, вспомнил. Чудик этот камням с телефоном выходил, Вадим, который все вычерчивает маршруты до Вонгозера. Он разговаривал с матерью. По-моему, она его за что-то пробирала. Это у него был виноват, и парень больше слушал, чем говорил. Только изредка пытался воткнуть реплику, и то ни одной до конца не договорил. По его обрывкам слов я понял, что Вадим будто бы пропустил какую-то важную семейную дату, уехав в Карелию, и теперь получает от матери заслуженный втык. Что он говорил? Ну, как-то так, изви, я не мо, это было ва, я по. Моя мать тоже иногда так делает. Улыбнулся Вейдер. Забивает весь эфир, говорит, без остановки, не дает мне и Ивану даже слова вставить. Рот открыть мы успеваем, а что-то сказать уже нет. Сидим, как рыбы, только рты беззвучно раздеваем. И мама безумно гордится своим талантом убеждения. Когда-то она сказала подруге. «Я умею аргументировать так, что мужу и сыну нечего даже возразить. А нам еще как есть чего. Мы просто не успеваем ничего произнести».